Линкольн. 1 мая. В США тоже празднуют 1 мая. Дарят цветы, а детям конфеты. Это праздник весны и начало новой жизни. Только у нас в СССР более 70 лет этот день был отдан на откуп воинствующим пролетарием умственного и физического труда. Радовалась новой жизни и супружеская пара из штата Колорадо. Роты Шерон Балтер праздновали излечение Шэрона от раковой болезни, и они захотели эту радость разделить со мной. Шерон протянула мне серебряный колокольчик с ангелом и сказала: Он был со мной, когда меня оперировали и лечили в больнице. Пусть он и вам поможет в пути. Спасибо, Шерон. Он помог. Через пару километров мне встретилась более экзотическая пара. Лесбиянки Пэм и Мэри только что вступили в брак и приехали из штата Вашингтон, чтобы провести с родителями Пэм пару дней, а потом наслаждаться медовым месяцем в Лас-Вегасе. Правда, пока только в штате Гавайи. Такие однополые браки признаются законными, но к тому идет, что и остальные штаты последуют этому примеру. Будучи кандидатом наук и специалистом по генетике пола человека и животных, я должен признать, что гомосексуализм в значительной степени определен генами, регулирующими баланс женских и мужских гормонов в каждом из нас. Хотя наш секс определяется наличием половых хромостом XX у женщин и XY у мужчин, но выработка организмом излишнего количества мужских гормонов у женщин или женских у мужчин, вероятно, и определяет склонность людей к гомосексуальности. Если Дева Мария родила Иисуса Христа от непорочного зачатия, то есть мужская Y-хромосома не привнесена, то ее ребенок должен был родиться девочкой с XX-хромосомами, Ну, а если вел он себя по-мужски, то, следовательно, был Иисус активной лесбиянкой. О, гореть бы мне на костре, если бы заявил я это во времена Инквизиции. Да и сейчас правоверные христиане могут побить за кощунство. Мое предположение может быть проверено анализом крови, обнаруженной учеными на знаменитой Туринской плащанице, в которую, как уверяют церковники, был завернут умерший на распятии Иисус Христос. Если действительно капли его крови остались на плащанице, то достижения в клонировании животных открывают перспективу получения копии человека на основе ДНК этой крови, то есть Иисуса Христа. Вот тогда все и выяснится. Такие вот шальные мысли скакали в моей голове, когда эти лесбиянки расписывались в моем журнале и желали доброго пути. Меня вяло возмущало, что они предпочитали спать не со мной, а друг с дружкой, и были самодостаточными. Наверное, лесбиянки и созданы так, чтобы не привлекать мужиков чрезвычайно. Если бы они были обезьянами, то их запах вряд ли бы привлек самцов вероятно, природе, нужно для чего-то создавать ни то, ни сё. На юго-востоке штата Небраска живет много выходцев из Чехии и Словакии, но они потеряли связь с родиной предков и не интересуются ее историей. К примеру, мало кто из встретившихся мне по дороге слышал о знаменитом чешском литературном герое, бравом солдате Швейке и его авторе Ярославе Гашике, После окончания гражданской войны эти места заселялись демобилизованными солдатами и пришельцами с восточного побережья. Многие не имели фермерского опыта, будучи до этого рабочими, мелкими ремесленниками или обитателями городского дна. Согласно акту о поселенцах 1862 года, глава семьи мог сделать заявку на 160 акров, 64 гектара не занятой никем земли. Если в течение пяти лет он жил на ней и обрабатывал ее, то земля переходила в семейную собственность. Чтобы предотвратить земельную спекуляцию, непременным условием была постройка на участке дома размером 12 на 12, но не было оговорено чего? Дюймов, футов или ярдов. Хитрованы, не жившие на земле, но желавшие сохранить ее, строили на ней миниатюрный домик 12 на 12 дюймов и через пять лет при оформлении документов на собственность не лгали, заявляя, что построили дом размерами 12 на 12 с непременными двумя окнами. Неподалеку от города Беатрис я заехал в музей, посвященный жизни первопоселенцев. Здесь я увидел специальный плуг с предплужником и горизонтальным лемехом, который использовался пионерами для нарезки дерна, необходимого для строительства. Основной зерновой культурой здесь является пшеница, и мы можем гордиться тем, что выращиваемый здесь до сих пор зимостойкий и засухоустойчивый сорт был выведен на нашей земле. В 1874 году семена его привез сюда эмигрант из России. Так что покупаемая сейчас у Америки пшеничка, оказывается, наша, посконная. Написав это слово, я засомневался в его правописании и полез в словарь Ожегова. А там объяснено. Первое. Посконь. Мужская особь – конопли с более тонким стеблем, чем у женской особи. Второе – домотканный холст из волокна этой конопли. Если не было кожи для хомутов, делали их из скрученной соломы. Не было тягловых животных – сами впрягались в плуг. Чего я не нашел в музее, так это наших хлоптей, поскольку липа здесь не растет. Наверное, это чисто русское изобретение. У нас всегда в России липы хватало. И не только на лапти. А лыко мы чаще не вязали, чем случалось Плели. В поселке Кортланд я увидел около дома подходящую лужайку, которую косил на мини-тракторе миниатюрный старичок с грустно висящими усами. Тед Троба. Разрешил мне разбить лагерь у себя во дворе и позволил пастись Ване на недокошенной лужайке. Он не имел достаточно земли, чтобы фермерствовать самостоятельно, ибо трачил на своего соседа. Тед был совершенно разбит потерей жены, умершей недавно от рака, и никак не мог привыкнуть к одинокой жизни. Многие мужики у нас умирают вскоре после смерти супруги, лишившись второй половинки своей души. Сидя в телеге, я каждые полчаса слышал его рыдание. У меня тоже проблемы. Хомут натер правое плечо лошади, и надо придумывать какую-то прокладку и распределить трение вокруг шеи более равномерно. Насмотревшись на страдания Теда, Я тоже впал в депрессию и, обняв лошадь, шептал, «Ты у меня, Ванечка, любимый и единственный. Никому мы с тобой не нужны, кроме как друг другу. И мне, женщины, не нужны, пока ты у меня есть. Уж ты-то не изменишь и не предашь, как они делали». И вдруг ни с того ни с сего Ваня тяпнул мощными зубами меня за плечо. Опешив от неожиданной боли, я вскоре рассмеялся. Ну точно, поступил Мерин как женщина. Только расслабишься, а она как тяпнет тебя сзади, и не знаешь за что. Правда, в данном случае лошадь укусила меня по делам. Вероятно, гладя шею Вани, я растеребил рану, вот и схлопотал, как в песне, «Не сыпь мне соль на рану, она еще болит». Утром позвонил другу Дэвиду. Был он профессором английского языка университета штата Небраска. Он обещал встретить меня по дороге в Линкольн, столицу этого штата. С утра он вел переговоры о моем посещении мэрии города и Капитолия штата. С Дэвидом я познакомился заочно по телефону, советуясь по поводу деталей проезда с лошадью по дорогам США. Десять лет тому назад он с семьей проехал таким же образом из Линкольна в столицу США. Намеревался он ехать и дальше через СССР и Китай, вокруг глобуса, но коммунисты не дали ему разрешения на проезд через управляемые ими страны, тогда Дэвид был вынужден вернуться к профессорской рутине. И вот, наконец-то, я встретил его по дороге в Линкольн. Оказался Дейв выше и моложе меня. Лет 50 с сидеющими усами и скрывающими грусть глазами. Приехал он меня встретить с семилетним сыном Грейсоном, который пересел ко мне в телегу. Это существо провело ревизию моих незначительных запасов. Найдя шоколадный набор, который я приобрел в русском магазине Нью-Йорка и хранил для будущей любимой женщины, он его вскрыл и хорошо опробовал. Таких детей нужно воспитывать розгами еще до рождения. В мэрии Линкольна мне вручили ключ от города и диплом почетного гражданина. Проехав еще с километр, я оказался при входе в Капитолий, где только случайно оказавшаяся без титула «Мисс Америка» Хейди Кар вручила мне от имени губернатора флаг штата, развивавшийся раньше над его столицей. При вручении диплома почетного гражданина штата Небраска я сподобился поцеловать ее ручку. Местные газеты и телевидение снимали этот замечательный момент, а полицейские поили Ваню и кормили его фруктами. Ох, недолгатый, мирская слава! Дэйв договорился о возможности оставить лошадь с телегой на территории пони-клуба в пяти километрах севернее Линкольна. По дороге туда меня остановили два полицейских и потребовали свернуть с дороги на ближайшую автостоянку. Сержант-негр заявил, что телега задерживает автомобильное движение, и я должен подождать, пока транспортный поток будет поменьше. Такого... Обшида со мной не происходила за всю дорогу, и было это особенно оскорбительно после получения флага и диплома почетного гражданина штата. Я чувствовал моральную обязанность тирадой защитить права бывших и будущих лошадников на этой дороге. Излагалась она с еле скрываемой яростью. Во-первых, за моей телегой не было скопления машин, Во-вторых, в этом штате преимущественным правом на дорогах до сих пор пользуются конные повозки и так далее и тому подобное. Этот клекочущий запал я обрушил на полицейских. Да только зря сотрясал воздух. Уж если полицейские решили поиздеваться над тобой, то законы им не указ. На их стороне государственная система. Униформа, пистолет, дубинка и жестяная бляха представителя закона. Продержали они меня столько, сколько хотели. Отпустили через час, поиздевавшись в сласть. На территории конного клуба нам выделили пастбище, а проживавший рядом и Джей Кул пообещал присмотреть за лошадью и телегой, а заодно отремонтировать оглобли. Ване нужно было несколько дней отдыха, и на это время меня пригласил погостить у себя в доме профессор Дэвид. Фамилию свою он запретил упоминать в книге. Дэвид уже лет 20, преподает английский язык в университете штата и почти смирился с судьбой. Да не так уж она и плоха. Зарплата 60 тысяч долларов в год ему обеспечена». Главное, согласно договору с университетом, никто не может его уволить, даже если он перестанет соображать, что делает. До этого он пытался заниматься политикой и баллотировался в Конгресс штата, но у противника оказалось больше денег и связей. Борьба между ними достигла такого накала, что пришлось Дэвиду продать дом и переехать жить в другой город. После неудачной попытки проехать вокруг света на лошади с телегой, он махнул рукой на приключения и решил быть примерным семьянином. К своим четырем родным детям он добавил еще столько же приемных. Но не зря говорят, что любой добрый поступок должен быть наказан. Отношения его с уже подросшими детьми довольно сложные, часто доходящие до скандалов они не могут Дэвиду простить то, что он лучше своих чад. Мой приезд разбудил в Дэвиде дух странствий, и он решил присоединиться к экспедиции. Вначале хотел недельку проехать со мной по дорогам штата Небраска. Решили ехать вместе в поселок Ваху, который был всего в 15 километрах от Линкольна. Известный телевизионный комик Дэвид Леттерман объявил в последней передаче, что намеревается открыть там свой офис. Мы связались с редакторами его шоу и объявили, что едем в Ваху на встречу с Леттерманом для переговоров о перенесении столицы штата Небраска из города Линкольн в Ваху. Оснований для этого более чем достаточно. Во-первых, туда переезжает знаменитый Леттерман. Во-вторых, У меня есть флаг штата, который мы можем водрузить на любом высоком здании Иваху. В-третьих, меня, почетного гражданина штата, легко будет объявить губернатором. Подготовка этого переворота требовала переговоров с Леттерманом и местными радио и телевидением, за что взялся Дейв. Мне же требовался интенсивный отдых, чтобы подлечить язву и привести в порядок дневники. В мое распоряжение отдали подвал, где была оборудована спальня. Там же стояла печка-буржуйка, топить которую входило в мои обязанности. Дом Дэвида находился на вершине холма, рядом с костелом и начальной школой, в которой было всего пять учеников. Когда-то я учился в подобной школе, поэтому и попросил разрешения зайти туда и вспомнить детство. Бланш учительница предпенсионного возраста, придерживалась традиционных методов обучения. Перед уроком дети пропели гимн США, потом прочли молитву и приступили к запоминанию имен президентов и столиц штатов. Таблицу умножения они тоже знали, что удивительно для современных учеников, которых больше этому не обучают. Был в этой школе и компьютер, подаренный Дэйвом. Дэйв, кстати, еще и староста костела. Сомневаюсь, что, имея столько обязанностей, он сможет присоединиться к моей будущей экспедиции в Австралию, не говоря уже об Америке. На следующий день Дэвид свозил меня в Небрасский университет, где, помимо преподавания литературы, он занимался компьютерным программированием. Этот хронический оптимист – надеялся вскоре сделаться миллионером, создав программу, облегчающую изучение английского языка. Знаменитый английский писатель и эстет Оскар Уальд тоже пропагандировал английскую литературу, когда в конце прошлого века путешествовал по Америке, читая лекции. Приехав 23 апреля 1882 года в Линкольн, Он познакомился с профессором местного университета Джорджем Вудберри и отправился с ним первый раз в жизни, но, к сожалению, не в последний, навестить тюрьму. Там ожидал казни через повешение преступник по имени Эйрес. «Умеешь ли ты читать?» – спросил беднягу Оскар. «Конечно же, сэр. Я предпочитаю повести, и сейчас...» дочитываю наследник из Рэдклифа Шарлотты Янг. Вероятно, Уайльд не был большим поклонником этой писательницы, если в своем письме в Европу так прокомментировал эту встречу. Мое сердце было тронуто, когда я посмотрел в глаза этого бедняги, но если он читает наследника из Рэдклифа, то и по делам ему. Похоже, уголовники Линкольна в конце прошлого века были исключительными интеллектуалами. В соседней камере Уайлд обнаружил обладателя аж двух книжных полок. Среди книг был сборник стихов Шелли и божественная комедия Данте Алигьери. О боже, кто бы мог предположить, что можно найти Данте в таком месте? Это странно и прекрасно, что страдания изгнанника из Флоренции Через сотни лет осветят страдания обыкновенного преступника в современной тюрьме. Такая сентенция пришла в голову Оскара Уайльда. Он еще не предполагал, что через 13 лет за гомосексуальную любовь к лорду Альфреду Дугласу сам будет посажен на два года в тюрьму и тоже будет получать утешение, читая божественную комедию.